Дневник помещика, 28 мая 1856 года. В 8 часов вечера я позвал к себе старосту Василия, молодого красивого мужика из богатых ямщиков, который ходит в синем казакине и говорит красноречиво, путая господские обороты с крестьянской речью. И Осипа Наумова, мужа моей кормилицы, бывшего старосту, известного за колдуна, хозяина и пчеловода. Осипу Наумову лет 60, но на вид не более сорока. Он приземист, очень белокур, глаза всегда смеются. Он умен, речист и гордится тем, что знает солнечные часы и планы, что не мешает ему быть вполне народным как в жизни, речах, так и приемах. Я объявил им, что намерен отпустить всех крестьян по оброку и созвал сходку для того, чтобы узнать, согласен ли будет мир на оброчное положение при следующих двух условиях. Первое. Чтоб крестьянские земли все отмежеваны были к одному краю. И второе. Чтоб дело я имел не с каждым отдельным крестьянином, а с обществом. Причем общество за недоимки обязано выставлять по урочной плате Нужное число рабочих. Страница 170 Василий сказал, что размежовку земли составит слишком затруднительно, на что я ответил, что затруднения не остановят меня. Осип сказал, что иметь дело с обществом невозможно, потому что найдется слишком много лежебоков. Он не понял меня. Когда я объяснился лучше, он замолк. Я перешел к сходке. «Здравствуйте!» Я не знал, сказать ли «ребята» или «друзья» или «мир» и промычал что-то. Сказал я и спросил, нет ли жалоб и довольны ли начальниками. Все молчали, а я смотрел на Матвея Егорова, богатого имщика. «Так, довольны», — повторил я. «Что ж», — сказал кто-то. «Стало быть, довольны», — повторил я опять, — после долгого молчания и перешел к изложению моего предложения. Когда я сказал, что даю еще по полдесятины на душу, двое поклонились. Я сказал, что дело не в благодарности, они перестали тут же, а в том, чтобы ответили мне на два вопроса. Когда объяснял, как я понимаю мои отношения к обществу, многие изъявили одобрение. Когда я говорил о перемежовке, Василий объяснил, что та самая отходящая земля, 25 десятин, приступит к крестьянскому полю. Я ничего не понял и выразил ему это. Но один из мужиков понял, что то была речь о земле Барской в крестьянском клине, которая поступит в число 1 четвертой десятины на душу. Предоставив решить дело между собой, я ушел домой. Через часа полтора пришли Василий и Осип и объявил Василий, что насчет общества согласны, чтоб я положил сумму на всех и сказал, какую еще землю даю, чтобы они знали, сколько мне платить могут. Общинное начало не удивило их. Они еще развили его. Насчет размежовки земли же они изъявляли свое несогласие, предполагая, что вся крестьянская земля будет переделяться между ними и между мной. Причем Осип прибавил, что ежели я у них за «С» верхом землю отмежую, то они без хлеба останутся. Они, видимо, предполагали, что во мне умысел обобрать их. Когда я объяснил, что перемежовки не будет, исключая наивозможного сосредоточения в одной всей моей земли, Они согласились. При этом я показал это, как я понимаю, на плане. Осип старался не столько понимать, что я говорил, сколько уколоть Василия его незнанием плана. О цене же я сказал, что прежде назначения ее хочу определить все условия, и что тогда пусть сами скажут, что могут дать. Я купец, а не покупатели. Это понравилось Осипу. Еще я сказал им передать миру, чтобы определили справочные цены работ, весьма неудачно объяснив необходимость не набавлять цены там, что я не буду брать их по высоким ценам, зарабатывать оброк. И приказал старости поговорить с владельцами всех долженствующих перемежеваться земель о их требованиях. Страница 171. Они ушли. Но я не вытерпел и в темноте подошел к забору, от которого мог слышать их речь. Объяснение Перемежовки понравилось, говорили все вместе. Свеженавозные земли были одним затруднением. Кто-то один сказал, что коли у кого отойдет навозная земля, то миром навозить ее, и все согласились. Владельцами перемежевывающихся земель оказались все, и все согласились. Насчет справочных цен почти единогласно чрезвычайно умеренно назначили цены. Пахоту — 1 рубль серебром, козьбу крюком — 50 копеек серебром и так далее. Доводом к тому, чтобы не добавляли лишнего, было то, что, коли дорого назначить, будут работать чужие, и своим придется брать дешевле. Как они меня поправили? Я подошел к ним. Сняли шапки и замолкли. Говорили только староста, Осип и Резун. Бездомовник, умный плотник, говорон лет 60, но на вект сорока, худощавый, остроносый с бородой. Я требовал, чтобы надели шапки, говоря, что с шапками голос пропал. Дружелюбно смеялись. Цель сходки нравилась. Резун предложил взять земли на мальчиков. Осип нетерпеливо поддернул плечом и отвернулся. Я сказал, что земли дают только те, которые находятся во владении. Поняли, что Резум бил на нечистое дело. Я предложил вопрос о том, сколько хотят синакоса в одном месте, чтобы ни мне, ни миру обидно не было. Резун сказал, что половину дать им. Я ответил, что он судит скоро, чтоб подумал. Цена брока будет зависеть от того, сколько у них будет земли. Замолчали и звуки одобрения. Я простился и пошел, они тоже пошли, громко разговаривая. «Завтра дадут ответ о синакосе. 29 мая. В 9 часов мне сказали, что собралась сходка. Я пошел к ним и предложил вопрос о Синокосе. Вообще заметно было уныние, не похожее на вчерашнее расположение духа. О Синокосе мне сказали, что у них сена слишком мало, и желали бы иметь больше, именно Арковский верх и так далее. Я пошел с Осипом смотреть на плане. Он многозначительно поводил пальцем и растолковал мне. Мы решили определить так, что я отдаю все покосы, исключая некоторых. Я вышел снова к ним из конторы и предложил вопрос так. «Хотите взять по вольному контракту или нет, и какую назначите цену?» Осип сказал «20 рублей» как будто не понимая, в чем дело. Предложил, то есть, одну треть настоящей цены. Я снова ушел в контору, посоветовав им совещаться. Я с глазу на глаз объявил Василию цену, за которую я хочу отпустить. Он нашел цену небольшую. Сообщил ему мысль приобщить дворовых к общине. Он понял так, что крестьяне будут нанимать у дворовых. Сообщил тоже Осипу, а дворовых ему понравилось. Осип сказал вдруг, что о синокосе не согласны, не зная цены. Вышел к ним, объяснил о дворовых всем, обращаясь преимущественно к Ризуну. Он вдруг сказал, что вообще отвечать общиной не согласны. Мы разошлись совсем. Они сказали, что с барщиной много довольны и жить хорошо, ежели бы я прибавил синакоса и земли. Снова я спросил, как могут быть не согласны, не зная цены. Просили открыть цену, я сказал. Молчание. Резун сказал, нельзя. Какой-то дерзкий голос с желанием уколоть меня, как мне показалось. А броком нас всех разорите. Много голосов, все из бедных и бездомовных. За что общество будет отвечать за неимущих, и полтора брока платить. Я доказывал, что заработают барщиной. Одной паденной работой в полтора раза больше. Умолкли. Я предложил советоваться и ушел. Вызвал старосту, прося его убедить их. Он обещал, как дело весьма для него легкое. Снова я пошел к ним. Уже толковали о том, сколько платить старикам без земли. Просили прибавить земли на мальчиков и убавить цены. Я назначил каждый день сходки и ответ в троицын день через пять дней. Третье июня. Троицын день. Сходки не было, потому что я не приказал старости, а только сказал мужикам на сходке. Василий, однако, утром сказал мне, что мужики решительно не согласны, что Осип сказал, что и десяти рублей не заплатить, а Резун один согласен. Вечером на Груманте встретил Кириллу, Анисимова брата, в лесу и заговорил с ним. Он сказал, что нынешний год тяжел подежом лошадей, и поэтому оброк невозможен. Потом подъехал к Осипу. Он, сдержанной улыбкой умного человека, который проник, что его хотят надуть и не подастся, сказал, что придется платить по 150 рублей за нищих, что оброк велик и что староста угнетатель. Встретил Резуна, тот сказал, что он не понимает упорства других, что он согласен и что надо поговорить еще. Потом подъехал к Даниле, богатый семейный мужик, из изъемщиков, худой, бледный, неподовострастный, но добродушный и очень умный. Он подошел ко мне, когда я заговорил об оброке с лицом, выражающим стыд за меня, что я притворяюсь и лгу. Он отделался общими местами, говоря, что и из-за мной жить хорошо», что при папеньке моем за нами оброк тоже не стоял. Часов десять я пошел ходить с Василием и рассказал ему весь свой план. Василий понял, не удивился и сказал, что он как пред Богом, так и предо мной объяснит, что они имеют в разуме, что я хочу сделку сделать, теперь обязательство взять, так как знаю, что в коронацию всем будет свобода, и главное, от этого не соглашаются». Они не знали, что я намерен пересадить на оброк с осени. Но трудно будет разуверить в том, что я их обманываю. Завтра открою им свою мысль и допущу оброк хотя нескольких, ежели не захотят обществом. 5 июня. Нынче была сходка. Когда я спросил, желают ли на оброк обществом, долго все молчали и потом стали говорить, что дорого и что некоторые пойдут, может. Сказали только, что не согласны, когда я спросил, не согласны? Говорили, что хлеба нет и придется платить по 92 рубля, что некоторые пойдут. Я объяснил, что все дело решится только осенью. Молчание. Я вошел в контору и из окна начал говорить, что цель моя в том, чтобы они откупились. Молчание. Что произойти это не может раньше выкупа из совета. Двадцати четырех лет. Яков, и бойкий мужик, сказал, что никто не доживет до этого срока. Звуки одобрения. Сказали, что оброк велик и что и так жить хорошо. Я предложил идти на оброк тем, которые хотят, и составить общество. Звуки одобрения. Но когда я сказал, что остальные пусть вместе с другими сделают условия контракт, послышались испуганно недовольные возражения, что может сделаться болезнь, Из всего общества десять человек останется. Я сказал необдуманно, что контракт нельзя сделать иначе, как когда все пойдут, а потом сказал, что можно и совсем. Вообще изложил неясно. Сначала напали бедняки, из первых яков, на то, что оброчным нечего ходить, ежели не все. Я объяснил, что каждый свободен. Потом возразили, что пусть лучше останется на прежнем положении, а то кормить в голод некому будет, и, выйдя из оброка, я не приму его. Возвратились к оброку, просили отсрочку до осени. Когда я сказал, что нужно мои поля бросить, они предлагали нанять их. Я сказал им пункты условия. Все изъявили неудовольствие и к подписке выражали страх. Потом я заметил, что ежели свобода будет дана общая, то условия контракта моего пусть будут недействительны. С ужасом восставали на всякое поползновение к подписке и обращались к оброку. Страница 174. Я сказал, что подписка для того, чтобы связать наследников. Они сказали, что им все равно и у Морсочникова жить. Комментарий первый. Даже те, которые были за оброк, замолкли, стали льстить и врать официально. «Вы наши отцы, нам хорошо!» Ризун вдруг предложил отдать им всю землю. Я предложил ему отдать мне свой армяк и сапоги. Засмеялись. Я возвратился к подписке. Оскорбленно говорили, что никак нельзя, как можно, отцы не делали, и дети пусть служат как будто я предлагал им дать подписку в том, что каждый будет осквернять святыню. Данила, к которому я приступил, требуя объяснения отказа и объясняя его надеждой воли без выкупа, божился мошеннически, и все одобрительно подтверждали его слова, что они ничего не знают. Он сказал, что дети пусть тоже служат барину. «Да я сказал, разве им не лучше будет?» «Нет», — ответил он, и все подхватили. «Вольным жить хуже». И опять начали не то льстить. Видно, они испугались чего-то, чего я еще не понял. Я сказал, что все-таки пусть потолкуют, согласны ли на контракт и кто согласен на оброк. Голос из толпы, что на оброк никто не пойдет, и все одобрительно молчали. Я отошел в сад и минут через пять вернулся. Никого уже не было. Все разошлись молча плотники толковали со старостой о сваях. Как будто нынешние мои слова были уже так глупы, что не стоило никакого внимания. Староста, с которым я после заговорил об этом деле, сообщил мне, что когда он начал говорить им, они и слушать не стали, и разошлись молча. Староста, который на мою сторону клонит, и как богатый мужик, должен желать свободы, объяснил их несогласие, Действительно тем, что свободным хуже. Он подтвердил это примерами. Завтра напишу черновое условие и дамам. Преамбула к комментариям дневника помещика. Весной 1856 года Толстой задумал освободить своих крестьян, не дожидаясь решения крестьянского вопроса правительством. Он написал предложение крепостным мужикам и дворовым сельца Ясной Поляны Тульской губернии Крапивинского уезда. Смотри об этом примечание 12-е, дневнику 1856 -го года. Записи в дневнике помещика отражают историю этой кончившейся неудачей попытки Толстого облегчить участь своих крестьян. Конец преамбулы комментарием. Комментарий первый. Н.Х. Х. Мурсочников владелец имения Телятинки, вблизи Ясной Поляны. Своих крестьян он довел до полного разорения. Конец первого комментария. 6 июня. Вот черновой договор, который дал старосте и который он одобрил, с тем, чтобы дать его читать крестьянам. Староста объяснил мне, что они действительно ожидают вольной в коронацию, и что они боятся, что я их надую. Комментарий второй. Текст договора. Смотри полное собрание сочинений. Том 5. Страница 248-249. Конец комментария. Страница 175. 7 июня. Я велел собрать стариков. Староста же сделал весьма неудачный выбор. Влас. Болезненный. Развратный старик. Мороз. Добродушный плут, который отвечал мне, что он глух. Владимир. Добрый, но тупой мужик-резун. Осип и Данила. Староста им прочел еще прежде меня. Я прочел снова. Резун говорил, что понимает. Когда же я приступил с вопросами, хотят или нет, сказали, что лучше по-старому, что мы готовы, одним словом не отвечали на вопрос. Осип сказал, что хуже бы не было от того, что три дня. Я доказывал нелепость его слов. Он сказал, что он стар, с молодыми поговорите. Потом сказал, что начальства будет много. Данила — злобный плутовской брюнет, ямщик. Косится на других, когда говорит. Говорил, что они глупые, не понимают. Лучше служить по-старому, и что они не доживут воли. Наконец, когда я нападал на их недоверие и скрытность, Резун, которому, между прочим, нужно от меня лошадь, сказал, что он скажет все. Надеется свободы а я их свяжу подпиской. Я прочел последний пункт, опять столковал, просил об одном, чтобы со мной советовались. Стали сговорчивее и обещались подумать. Воскресенье велел созвать общую сходку. На этой сходке Резун снова, как будто обещая согласиться, просил прибавить земель, и все подтверждали. Черновое письмо графу Блудову. Ваше сиятельство, граф Дмитрий Николаевич. Уезжая из Петербурга, я, кажется, имел честь сообщать вам цель моей поездки в деревню. Я хотел разрешить для себя в частности вопрос об освобождении крестьян, занимавший меня вообще. Перед отъездом моим я даже подавал докладную записку товарищу министра внутренних дел, в которой излагал те основания, не совсем подходящие к законам о вольных хлебопашцах, и обязанных крестьянах, на которых я намерен был сделать это. Комментарий третий. Господин министр передал мне словесно через своего товарища, что он одабривает мой план, рассмотрит и постарается утвердить подробный проект, который я обещал прислать из деревни. Приехав в деревню, я предложил крестьянам идти вместо барщины на оброк вдвое меньше, чем оброк в соседних деревнях. Сходка отвечала, что оброк велик, и они не в состоянии будут уплатить его. Я предлагал заработки, не согласие. Я предложил им выйти в обязанные крестьяне, работая по три дня в неделю, с прибавками земли, с тем, чтобы по истечении 24 лет срока выкупа имения из залога они получили вольную с полной собственностью на землю. К удивлению моему, они отказались и еще как бы Патрунивая, спрашивали, не отдам ли я им еще всю и свою землю. Я не отчаивался и продолжал почти месяц каждый день беседовать на сходках и отдельно. Наконец я узнал причину отказа, прежде для меня непостижимого. Крестьяне, по своей всегдашней привычке к лжи, обману и лицемерию, внушенным многолетним попечительным управлением помещиков, говоря, что они за мной счастливы, В моих словах и предложениях видели одно желание обмануть, обокрасть их. Именно, они твердо убеждены, что в коронацию все крепостные получат свободу и смутно воображают, что с землей может быть даже и со всей помещичьей. В моем предложении они видят желание связать их подпиской, которая будет действительно даже и на время свободы. Страница 176 шестая. Все это я пишу для того, только чтобы сообщить вам два факта, чрезвычайно важные и опасные. Первое, что убеждение в том, что в коронацию последует общее освобождение, твердо вкоренилось во всем народе, даже в самых глухих местах. И второе, главное, что вопрос о том, чья собственность, помещичья земля, населенная крестьянами, чрезвычайно запутан в народе и большей частью решается в пользу крестьян, и даже со всей землей помещичью. Мы – ваша земля наша. Деспотизм всегда рождает деспотизм рабства. Деспотизм королевской власти породил деспотизм власти черни. Деспотизм помещиков породил уже деспотизм крестьян. Когда мне говорили на сходке, чтобы отдать им всю землю, и я говорил, что тогда я останусь без рубашки, они посмеивались, и нельзя обвинить их. Так должно было быть. Виновато правительство, обходя везде вопрос, первый стоящий на очереди. Оно теряет свое достоинство и порождает те деспотические толкования народа, которые теперь укоренились. Инвентари. Пускай только правительство скажет, кому принадлежит земля. Я не говорю, чтобы непременно должно было признать эту собственность за помещиком, хотя того требует историческая справедливость. Пускай признают ее часть за крестьянами или же всю даже. Теперь не время думать о исторической справедливости и выгодах класса. Нужно спасать все здание от пожара, который с минуту на минуту обнимет его. Для меня ясно, что вопрос помещикам теперь уже поставлен так – жизнь или земля? И признаюсь, я никогда не понимал, почему невозможно определение собственности земли за помещиком и освобождение крестьянина без земли. Пролетариат. Да разве теперь он не хуже, когда пролетарий спрятан и умирает с голоду на своей земле, которая его не прокормит, да и которую ему обработать нечем, а не имеет возможности кричать и плакать на площади? Дайте мне хлеба и работы. У нас почему-то все радуются, что мы будто доросли до мысли, что освобождение без земли невозможно, и что история Европы показала нам пагубные примеры, которым мы не последуем. Еще те явления истории, которые произвел пролетариат, произведший революцию и наполеонов, не сказал свое последнее слово. И мы не можем судить о нем, как о законченном историческом явлении. Бог знает, не основал ли он возрождение мира к миру и свободе. Но главные в Европе не могли иначе обойти вопросы, исключая Пруссию, где он был подготовлен. У нас же надо печалиться тому общему убеждению, хотя и вполне справедливому. Что освобождение необходимо с землей. Печалится потому, что с землей оно никогда не решится. Кто ответит на эти вопросы, необходимые для решения общего вопроса? Поскольку земли, или какую часть земли помещичи, чем вознаградить помещика, в какое время, кто вознаградит его? Это вопросы неразрешимые или разрешимые десятилетними трудами и изысканиями по обширной России. А время не терпит не терпит потому, что оно пришло исторически, политически и случайно. Прекрасные истинные слова государя, сказанные в Москве, комментарий четвертый, облетели все государство, все слои и запомнились всем. Во-первых, потому что они сказаны были не о параде и живых картинах, а о деле, близком сердцу каждого. Во-вторых, что они откровенно прямо истины. Невозможно отречься от них, опять потому, что они истины, или надо уронить в грязь престиж Трода. Нельзя откладывать их исполнение, потому что его дожидают люди страдающие. Пусть только объявят ясно, внятно, законом обнародованным, кому принадлежит земля, находящаяся во владении крепостных. И пусть объявят всех вольными, с условием оставаться в продолжении шести месяцев на прежних условиях. И пусть под насмотром чиновников, назначенных для этого, прикажут составить условия, на которых останутся отношения крестьян с помещиками. Пусть, допустят, даже свободное переселение земель и определят по губерниям минимум его. Нет другого выхода, а выход необходим. Ежели в шесть месяцев крепостные не будут свободны, пожар. Все уже готово к нему не достает изменнической руки, которая бы подложила огонь бунта, и тогда пожар везде. Мы все говорили, это много труда, обдумывания, времени. Нет, время приспело. Есть три выхода. Деньги. Их нет. Расчетом, уплатой. времени нет. И третий. Без земли. Можно после утвердить. Первая приготовительная мера – объявление. Нечего скрываться. Все знают. Комментарии. Третий. Докладная записка Толстого товарищу министра внутренних дел Левшину. Смотри полное собрание сочинений, том пятый. И комментарий четвертый. Имеется в виду обращение Александра II к депутации московского дворянства в марте 1856 года. «Лучше отменить крепостное право сверху, нежели дожидаться того времени, когда оно само собой начнет отменяться снизу». Цитата по энциклопедическому словарю Русского библиографического института «Братья Гранат и компания». Том 1, страница 140. Конец комментарии. Страница 178. 10 июня. Была окончательная общая сходка. Долго молчали на мой вопрос. Согласны ли? Наконец, один маленький плюгавый бедняк заговорил за всех и объявил, что не согласны. Общее мычание подтвердило. Резун объяснил причины, будто бы первое, что я не даю синокосы, и что второе, мальчики будут подрастать, земли понадобится, и неоткуда их будет взять. И третье, что по 24 лет им одних своих земель мало. Я отвечал, что синокосы дам и землю буду давать по требованию. Опять жалобы на недостаток хлеба, синокосов и поголовную работу которое их разорило совершенно. По журналу не выходит, 130 дней натягло. Я сказал, что одно средство подписка. Вопль, что мы не противничали, как служили, так и будем. Не было бы хуже за больных отвечать. И я решил, что дело прямо невозможно. И предоставил один оброк. «Осенью решится дело». Опять является смутное понятие их собственности на всю землю. Потом я предложил земли. Никто не хотел брать, говоря, что для этого нужно принуждать. Очевидное противоречие с вторым доводом Резуна. Мир, как правило, детской игры, компетентен в решении дел о синокосах, Но перенесите его в другую сферу, дайте ему другую задачу, задачу о выходе из помещичьей власти – Он не только не решает, но сам уничтожается, и остаются невежественные, бессмысленные единицы. Контракт с ними невозможен. Я решила одно – оброк, для того завести своих рабочих. Когда все будут на оброке, еще раз предложу контракт. Страница 179.